Я ложусь в кровать, закрываю глаза, раздвигаю ноги и думаю о долге перед Родиной. Из дневника «Леди Хиллингтон». Мои нежные кобры встретили меня дружелюбным шелестом юбок и стуком вееров, в котором мне почудился скрытый смысл. Дамы улыбались столь искренне, что я сразу заподозрила неладное но потом вспомнила, что им нелегко в очередной раз изменять вектор дружбы. И расслабилась. «Мы рады видеть вашу светлость», – первый заговорила Ингрид, всё тем же сонным, слегка отряжённым тоном, в котором явно читалось, что видеть она меня вовсе не рада, но не из-за личной неприязни, а скорее из общей неудовлетворённости жизнью. Или просто неудовлетворённости. Что-то у меня мысли сегодня не в том направлении идут. И ведь знаю причину. Я тоже рада. Вежливо соврала я. Леди Лоу стоит у окна в полуоборота предоставляя возможность оценить ее великолепный профиль. Она не выглядит огорченной или расстроенной, скорее уж задумчивой. Платье лиловое, и цвет этот идет ее бледной коже. Очередной же парик, башня, украшенная живыми цветами, настоящее произведение искусства». На шее ожерелье из опалов, на руках тяжелые браслеты. Камни отсвечивают красным, и мне видится в том дурной знак. Кая прав, я должна с ней что-то сделать. Отослать прочь? Отругать? Я не нянька в детском саду и подозреваю, что ей глубоко плевать на то, что я скажу. Сумочкой по темечку соперницу бить в здешнем мире не принято. Пощечина? Унизительно. Но прежде всего для меня. Леди Лоу. Я старалась говорить спокойно, но вцепилась в собственные руки, а заодно поскребла ладонь, чтобы хоть ненадолго зутонять. «Мне хотелось бы побеседовать с вами наедине. Будет лучше, если никто не увидит моего позора. Подозреваю, что за маской безмятежности леди Лоу скрывает желание послать меня в края, неведомые известным пешим маршрутом. И вряд ли она откажет себе в исполнении этого желания». «Дамы выплывали, покачивая кринолинами». Плечи расправлены, подбородки словно по линейке выведены, руки полукругом, веера по форме. Парад атласных гусынь, да и только. Я присела. Сидя, проще сохранять иллюзию солидности. Да и выше кажусь. А дальше что? Леди Лоу, будьте так любезны, уберите руки от моего мужа. Он мне и самой пригодится. Как-то это не в духе здешнего дома высокой культуры быта. Но леди сама начала беседу. «Ваша светлость!» – она присела в реверансе, почтительно склонив голову. «Я умоляю вас о прощении. Я заслуживаю самого сурового наказания, но робко надеюсь на вашу снисходительность. Наш суд – самый гуманный суд в мире. Я лишь исполняла волю отца, как и подобает послушной дочери». Она не смела поднять на меня взгляд, а я, созерцая тонкую шею с бледной кожей и синей ниточкой артерии, «Думала, что леди Лоу талантлива, и эта игра может длиться бесконечно, а я не готова сражаться на её условиях». «Я слышала вас вчера», — ответила я. «В саду. По-моему, вашего отца там не было». «Вы откровенны? Так принято в вашем мире?» Она всё-таки поднялась и сцепила руки, словно в молитве. К прежней безмятежности добавилась нотка презрения. «Принято по-разному. Я откровенна». Я не хотела подслушивать, но так получилось, и поэтому нам нет смысла играть друг с другом. Смысл игры? В игре? Её платье отливало на солнце то синим, то сизым, а полы мерцали, на левой щеке чернела бархатная мушка. Я надеялась, что всё ещё может измениться. Леди Лоу коснулась мушки сложенным веером, словно желая спрятать из меня этот кусочек ткани. Отец твердил, что мое место рядом с их светлостью, а я не привыкла возражать отцу. Что-то об этом я уже слышала от турфина И да, ваша светлость. В ее исполнении титул звучал насмешливо. Я также думаю, что мое место рядом с их светлостью. Вы его любите? Что? Она удивилась. При здесь любовь? Ни при чем. Но Кайя ее не любит, и этому я рада. «Конечно, он и меня не любит. Не надо путать эмоции с хорошим воспитанием. Но над решением данного вопроса наша светлость еще подумает». «Замуж? Выходит, не из-за любви?» Леди Лоу присела на скамеечку. Как у нее получается присаживаться, оставаясь изящной? «И даже складки на ткани образуют рисунок, который подчеркивает хрупкость моей соперницы. Женщина нужна для продолжения рода, а также, чтобы скрепить связь между домами». «Мой род не менее древний, чем род до и не уступает богатством которое зарабатывается через постель очаровательные леди. Надо полагать, бедняжка трудилась, не смыкая ног». «Спокойно, Изольда, не дай себя вывести. Она же твой добивается и смотрит прямо с вызовом, который я пока не могу принять. Силенок не хватит». «Это была бы хорошая сделка, но вы ее разрушили. Попробуйте стать на мое место, Изольда». Я не оправдала ожиданий моего отца. Попробую. Родословная, как у арабской кобылы. И экстерьер в рамках местных понятий совершенства. Золотой запас, опять же. А тут я. Это даже не снег на голову, надгробная плита на темечко. И договор, развернутый эпитафией. Но вам не следует беспокоиться, милая Изольда. Сегодня их светлость ясно выразил свои намерения. До свадьбы еще есть время передумать. И вот зачем я это сказала? Определенно иногда хочется пришить язык к губам. О, в таком случае Кая да Херти станет первым в роду, кто нарушит слово. Отрадно слышать, но леди Лоу не остановилась на сказанном. Знаете, я вам даже сочувствую. Веер в руке раскрылся и закрылся, совершенно беззвучно, покорный движению тонких пальцев леди. Поворот, и мне становится видна золотистая изнанка, но лишь на миг. И снова белое крыло внешней стороны. У вееров тоже есть свой язык, который я не умею понимать. — Все мужчины — животные, — медленно с очаровательной улыбкой произнесла леди Лоу. — А это хорошие породы и проживет дольше других. И вот тут меня переклинило. Ладно, меня ей есть из-за чего ненавидеть. Я бы себе вообще яду подсыпала бы на ее месте, но Кая в чем провинился? «Вы говорите о моем муже?» Я впилась в запястье. «Спокойно, Изольда, дыши глубже, считай до десяти и улыбайся. Что там дядюшка советовал? Петь назло всем, вот и правильно. А она пусть говорит». «Да, я говорю о вашем муже. Признаться, было лучше в нем мнение, однако сегодняшний его поступок весьма меня разочаровал». «О, как я себя плохо вел!» Все непременно отругаю на радость нашей милой леди. Возможно, даже в угол поставлю, если найду подходящего размера. Настолько позабыть о правилах приличия, чтобы прилюдно демонстрировать свою похоть. Так, кажется, я что-то интересненькое пропустила. А вы, леди, позволили сделать это? Что и когда? Нет, если между нами что-то было, я бы заметила, если, конечно, это было бы со мной». А, судя по всему, со мной. Интересно, а мне понравилось? И не найти другого места, как зал совета. О, вот оно о чем. Безумие какое-то. Кая лишь прикоснулся ко мне, и... Я ведь не против была. И точно не буду, если все повторится. Очень надеюсь, что все повторится. И видите, веер вновь раскрылся, отгораживая леди Ло от меня. «Вас оскорбили?» «А вы даже не заметили этого!» Заметила я кое-что другое, что совершенно не касается данного существа, слишком возвышенного для грязных земных отношений. И ведь она на полном серьезе несет всю эту чушь. Откуда она вообще узнала? Спросить? Она ждет вопроса и с удовольствием ответит на него, подсыпав дерьма в мою и без того крепко унавоженную душу. Возможно, в вашем мире допустимо, чтобы женщина имела такую же низменную натуру, какую имеет мужчина. А вот это уже неприкрытое хамство, и я понятия не имею, что с ним сделать. Разве что проявить свою низменную натуру, отобрать веер и постучать им по высокому лбу? Мысль показалась весьма привлекательной, только подозревая, что их светлость не одобрит. «Леди, должна всегда оставаться леди, но вам, боюсь, этого не понять» воинствующие феминистки тайные муже ненавистницы лесбиянки опять же тайные в какой безумный мир я попала и сейчас я пребываю всецело в вашей власти готова смиренно принять любое наказание она вновь присела и жест этот был оскорбительно изящен леди леди что же мне с ней делать то а чтобы я не сделала она в глазах местного бамунда предстанет мученицей». Вот пусть и мучается, вдали от бомонда. Я не желаю видеть вас, леди Лоу. Мне стало невразимо тошно. Переспать с половиной местного двора, а потом обвинять кая в том, что у него натура не того градуса благородства, это лицемерие. Или все проще, не лицемерие, но просто обида отвергнутой женщины? Ой, плевать. Будьте добры, покинуть замок. До особого распоряжения. Реверанс сделался глубже. Так же я запрещаю вам носить парики. Может, дело в них? Тяжелые, душные, голова преет, мысли дурные заводятся. Как будет угодно вашей светлости. Ее лицо сохранило все то же трешенное, слегка мечтательное выражение. И нельзя было сказать, оскорблена ли леди Лоу наказанием, либо оно оставило ее и вправду равнодушным. У меня же осталось неприятное чувство, как если бы я сделал что-то не то». «Все правильно. Это теперь и мой мир тоже, и замок, и Кая тоже мой». Я подошла к окну и, навалившись на створке, распахнула. Жарко. Как же все-таки жарко. И рука опять чешется, но уже запястье, на котором проступила крохотная пятнышко комариного укуса. Расчесывать не следует. Леди должна оставаться леди. «Но я не хочу». Меня совершенно низменно тянет прикоснуться к Кая, чтобы чёрные ленты под кожей его поползли за моими пальцами, вычерчивая траекторию движения. Вот только обрадуется ли он подобной инициативе? Ветер уносил жар, мне становилось легче, и я, опустившись на широкий подоконник, закрыла глаза. Надо выбросить леди Лоу головы и думать о хорошем. О золотых ласточках и лазуре паладине, который спустился с небес на зов Урфина. О другом, что застыл на синем щите. Прохлада вдруг сменилась холодом, и мысль, острая неприятная, разрушила очарование момента. Паладинов почти не осталось. На них охотятся ради корсетов и свечей. Нет, это ерунда. Глупая ассоциация, в которой смысла не больше, чем в святочном гадании. «Леди?» – наверное, я задумалась и пропустил появление Ингрид. «Вам не следует сидеть на подоконнике. Вот еще она меня учить станет». «Ветер холодный», — добавила Ингрид. «Спокойно, зольда не следует бросаться на людей лишь потому, что мысли твои пребывают в беспорядке». «Ингрид, вы теперь старшая фрейлина». «Благодарю. И если позволите сказать ваша светлость...» Ингрид спокойно закрыла окно. «То у леди Лоу талант находить ядовитые слова. Не позволяйте ей отравлять себе жизнь». Мудрый совет, хотя несколько запоздалый. «Ингрид, а вы тоже считаете, что я заняла чужое место?» Она подала руку, помогая мне слез с подоконника, и проводила к креслу. Достала серебряные кубки тонкой работы, плеснула вина. В плавных ее движениях ощущалась сила, которая была какой-то неженской. «Выпейте», – посоветовала она, присаживаясь у моих ног. «Вино здесь разбавляли водой до почти полной потери вкуса. Зато можно пить, не опасаясь опьянеть». Ваше место становится вашим тогда, когда вы решаете его занять». «Разумно. Сложно быть не такой, как все». Ингрид смотрела в свой кубок, не прикасаясь к вину. «Будут разговоры, сплетни, насмешки, грязные шутки, порой очень злые». Она ведь о себе говорит. «Вряд ли местное общество настолько толерантно, чтобы сквозь пальцы смотреть на крепкую женскую дружбу». но если не сдаваться, то рано или поздно они устанут». «Ох, хватит ли меня дождаться этого замечательного момента?» Ингрид выпила вино одним глотком и, отставив кубок, протянула руку. «У вас хватило смелости отослать, леди Лоу. Это оскорбление, которое она не скоро забудет, тем более, что вы отдали место мне. Наши роды соперничают давно, что-то около трех тысяч лет, и всякий раз кормаки брали верх над Макферсонами. Если бы леди Лоу стала женой его светлости, мне пришлось бы покинуть двор». «Это потому, что вы...» «Предпочитаю женщин», — Ингрид отличалась прямотой. «Да, старая скучная сплетня и замечательный повод. Хотя меня не слишком бы опечалило расставание со здешним двором, разве что с некоторыми друзьями. Скорее уж подругами, но мы с Ингрид поняли друг друга без уточнений». «А вы сыграли хорошую шутку», — сказала она, «которая, предполагаю, и кнется, и не раз. Спасибо, Кая, за совет». Он это нарушено или просто не дал себе труда подумать? А с другой стороны, что сделано, то сделано. И ни капельки о содеянном не жалею. Но у кормаков хорошая память, и теперь мне придется вам помогать, иначе ваши ошибки станут и моими тоже. О, боже, но почему у них все настолько запутано? И как мне во всем этом разобраться? Ингрид подняла кубки и вернула их на место. Для начала вам следует приступить к вашим обязанностям. У меня и обязанности есть. «Вам следовало бы давно приступить к вашим обязанностям», продолжила Ингрид все тем же слегка сонным ленивым голосом, как будто ей было глубоко плевать, приступлю я или не приступлю. «Но до сегодняшнего дня все были уверены, что вы ненадолго задержитесь в замке». «Спасибо за откровенность». Ингрид пожал плечами. «Ей незачем лагать. Она давно вышла из чужих игр, и, наверное, я должна радоваться, что у меня появилась, если не подруга, то хотя бы союзник». Все решили, что раб мстит хозяину, но обманулись. И я снова слышу о месте На мой вопросительный взгляд Ингрид ответила. «Старая история. Вам многие будут готовы рассказать ее, но лучше спросите тех, кого история касается. Это будет честнее. А обязанности? У любой леди есть обязанности?» «О да, чертова уйма обязанностей!» Ледя следит за порядком в замке. Точнее, за теми, кто следит за порядком, чтобы вовремя остановить зарождающийся беспорядок. Потому что я видела во время вчерашних горестных блужданий беспорядок не только зародился, но на окраинах успел уже эволюционировать до состояния легкого хаоса. То есть от меня ждут генеральные уборки или организацию субботника. Я прямо вижу фрейлин, натирающих замковые полы до блеска. Некоторым работа определенно пошла бы на пользу. Леди помогает Синишалю и Констеблю управлять землями супруга во время отсутствия оного. Или же в случае, когда супруг не имеет достаточно времени заниматься делами. Управлять я умела только велосипедом, и то трехколесным. А тут целый замок, и город, и прилегающие... И, получается, протекторат? Они же не всерьез собираются дать мне порулить? безумные несчастные люди. Вот до чего бюрократия доводит. Устраивает празднества и турниры. Хоть что-то понятное и приятное. Участвует в воспитании сирот женского пола, взятых во исполнение клятвы Сузерена под опеку ее супругом Сейчас в замке пять девочек. Ингрид убрала волосы с лица. Младшей четыре года. Старшую вы видели, леди Тисса. Ее следует выдать замуж. Это не будет сложно, поскольку клан Дахерти всегда оказывает поддержку воспитанницам. Вероятно, у его светлости есть на примете семьи, с которыми он желал бы упрочить отношения. М да, женщина – это не только руки, ноги, голова и платье с туфлями, но и пара десятков килограмм упроченных отношений. И почему-то мне кажется, что никто не станет интересоваться мнением Тиссы. Вы имеете право отказать в заключении брака, если полагаете кандидата недостойным. Но уверяю, что их светлость очень щепетилен в подобных вопросах. Леди участвует в обрядах инвеститоры. Слово-то какое изысканное. Имеет право принимать оммаж. Право – это хорошо, но знать бы, что такое оммаж и от кого я могу его принять, точнее, как его вообще принимают, и надо ли это мне. Хотя не имеет права нести службу за феод... У меня ум за разум скоро зайдет. Но со службы более-менее ясно. От военной обязанности меня освободили, что радует. Наша светлость – создание сугубо мирное. Леди служит примером высокой морали. И красотой своей, благочестием, вдохновляет вассалов на подвиги во славу мужа. С моралью по местным меркам у меня определенно что-то не сложилось. О красоте тоже говорить не стоит. Остается благочестие. И где его взять в таком-то количестве? Леди является высшим судьей на судах любви, разрешая споры между рыцарями и их дамами согласно кодексу любви, а также волей своей изменяя статус рыцаря от кандидата до любовника или же сразу назначая любовником. То есть мне поручено назначать любовников? Я не хочу, я не умею. Наша светлость отказывается заведовать борделем. Это лишь игра. Ингрид умела смеяться искренне, и в этот миг с её лица исчезло сонное выражение. Ещё одна маска? Пускай маска безобидная. Куртуазная игра, где рыцарь избирает себе женщину, чей образ пробуждает в его сердце возвышенную любовь. И во имя этой любви он служит прекрасной даме, исполняя любые её повеления. Произнеся клятву, рыцарь становится кандидатом. Затем он получает статус «взыскующего». Третья ступень, которая может быть дарована, удостоенной поцелуя. И последняя – любовник. А значки им выдают? Или там лычки на щит? Любовник первой категории. Проверено на шести прекрасных дамах и двух не очень прекрасных. Хотя все равно не понимаю. И лучше спросить у Ингрид, чем случайно попасть в глупую ситуацию. Я и спрашиваю. А муж зачем? Любить мужа, ваша светлость, не куртуазно. «Логично. Его квест проходить не заставишь?» «В этой игре нет злого умысла», — сказала Ингрид. «Даже у меня имеется любовник. Он мой дальний родич и близкий друг, который пытается хоть как-то меня защитить. Даму без рыцаря это не совсем хорошо. У леди Лоу пять любовников, а кандидатов так и вовсе множество». Ингрид лукаво улыбнулась. Ей к лицу улыбка, но, полагаю, повод для веселья появляется нечасто. Полагаю, теперь многие захотят служить вашей светлости. Понятно. Точнее, еще не совсем, но как-то стало дышать легче от осознания, что любовник – это просто должность такая или звание. Но если позволите, то мне кажется, что их светлость не совсем понимает правила игры и вряд ли обрадуется такому вниманию. Счастье-то какое! Любовники мне не нужны, даже формальные. Мне бы с мужем разобраться. И, конечно, ваша светлость – Ингрид поднялась и подала мне руку. «Вам обязательно следует заняться вашей свадьбой. Мужчин, даже самых толковых, не следует допускать к подготовке свадьбы». «Черт! И как я про свадьбу забыть могла?»